Мы, сотрудники бюро саботажа, являемся законниками особого рода. Мы знаем, что избыток законности разрушает общество. То же самое бывает при недостатке таковой. Нужно искать равновесие, баланс. Мы подобны уравновешивающей силе, которая управляет сообществом гавачинов. Не надеясь достичь небес в обществе смертных, мы желаем недостижимого. Каждый агент совестлив и знает, чему он служит. Это ключ к пониманию нашей деятельности. Мы служим смертной совести ради бессмертной цели. Мы делаем это, не надеясь на похвалу и даже на успех. Ранние труды панспеки Билдуна, шефа бюро саботажа. Трия и шестеро и о тщательно т отобранных спутников, молодых мужчин, вышли на улицы, как только сгустились вечерние тени. Чтобы настроить своих провожатых на нужный лад, Трия нанесла на одежду мускус и повела их т е м н ы е п е р е у л к и где были уничтожены шпионы Броя. Все е маленькое войско было вооружено до зубов, как и подобает диверсионной группе, отправившейся на вылазку. Там, куда они шли, часом ранее вспыхнул мятеж, не настолько мощный, чтобы выдвигать крупные армейские соединения, но достаточно тревожный. В человеческом анклаве был убит мелкий гавачинский чиновник. После такого своеобразного восстановления видового равновесия, обитатели кварталов уже наверняка ожидали появления подобной группы. Едва ли три и шесть ее спутников могли ожидать нападения. Никто из мятежников не хотел, чтобы в этом районе провели настоящую карательную операцию. На улицах физически ощущалось приглушенное, затаенное ожидание. Они пересекли мокрый перекресток, прошли мимо сточных канав, заполненных красной и зеленой жижей. Гнилостный запах говорил о том, что был скрыт г р о л у с а его содержимое вылито в сточную канаву. После таких действий последует возмездие. Очень скоро будут убиты человеческие дети. Старый, д о б о л и знакомый сюжет. Отряд теперь шел по тем местам, в которых действовали мятежники, отмечая точки, где падали убитые, и стараясь определить потери. Все тела были убраны. Стервятникам будет нечем поживиться. Вскоре после этого они покинули кварталы и прошли через ворота, охраняемые гавачинами, подчиненными Броя. Через какое-то время они вошли в другие ворота, у которых стояла человеческая охрана, все люди Гара. Трия понимала, что Бройчин скоро узнает, что она была здесь, но она скажет, что направлялась в кварталы. Сейчас она проходила по аллее, ведущей к зданиям второго уровня. Серый цвет сплошных стен без окон оживляла лишь ажурная металлическая решетка ворот. За воротами начинался тускло освещенный проход. За безликим фасадом скрывалась следящая аппаратура и стволы автоматических орудий. Жестом остановив своих спутников, Трия принялась в темноте изучать вход в расположенное напротив з д а н и я Ворота были закрыты на простой замок. В амбразуре слева от двери за воротами... Был смутно виден единственный часовой. Охрана здания была готова прийти на помощь часовому по его сигналу или по сигналу следящей аппаратуры в стенах. Агенты Трии донесли, что здесь расположено тайное убежище Джедрик. То есть не в глубине кварталов. Умно, ничего не скажешь. Но у Трии в этом здании был свой старый агент. Да и не только в этом. Обычная предосторожность. Теперь все зависело от скорости. а г е н в здании получил приказ устранить охрану и наблюдателей на пульте следящей аппаратуры. Останется только часовой у входа. Трия ждала подходящего момента. На улице воняло канализации, трубы были вскрыты. Случайность, несчастный случай, результат мятежа. Трии не нравилось это место, его аура. Что за игру ведет Джедрик? Нет ли в этом охраняемом здании каких-нибудь сюрпризов? Джедрик наверняка знает, что ее подозревают в организации мятежа, да и в других столь же опасных деяниях. но чувствует ли она себя в безопасности здесь, в своей крепости? Ведь люди склонны чувствовать себя в безопасности среди своих. ф и л у Джедрик наверняка немного, однако она затеяла какой-то заговор, и Трия пока не могла по достоинству и в полной мере оценить масштаб этого заговора. Вероятно, будут переговоры. Вероятно, Джедрик появилась здесь так открыто только для того, чтобы привлечь Трию. Такая возможность приятно щекотала нервы. Вместе мы будем непобедимы. Да, Джедрик полностью соответствовала образу идеального агента, п р и д л ж н н о й организации вокруг нее. Трия взглянула налево, потом направо. Улица была пустынна. Она посмотрела на часы. Время пришло. Движением руки она отправила двоих своих солдат в обход, а одного вперед, к воротам. Когда все трое были на месте, она сама скользнула вперед под прикрытием оставшихся солдат. Часовой оказался человеком с седыми волосами и бледным лицом, которая отливала желтизной в свете уличных фонарей. Вики тяжело опускались под действием наркотика, которым агент р и я опоил охрану. Трия открыла ворота, увидев в руке Часового тревожную кнопку. Что ж, ожидаемо. Солдат ухмыльнулся и наставил кнопку на нее. Она понимала, что Часовой узнал ее, теперь многое зависело от добросовестности агента. «Ты хочешь умереть за лягушек?» — спросила Трия. Часовой знал о мятеже, о беспорядках на улицах. И он был человеком, верным своему человеческому долгу. Но он также знал и то, что Трия работает на Броя, на Гавачина. Нужно посеять в нем нерешительность. Не перебежчик ли она? Он помнил о своем человеческом долге. Он фанатично ценил свое положение, которое помогло ему вырваться из бездны нищеты и призабания. Кроме того, его связывала наркотическая зависимость. Все часовые были пристрастны к каким-то наркотикам, но этот принимал средства, которые притупляло чувства. Солдату было нужно удерживать в уме несколько мыслей одновременно. Он не имел права принимать наркотик на службе, и теперь это не на шутку его тревожило. Нужно было так много обдумать, и Трия задала очень правильный вопрос. Он не желал умирать за лягушек. Она указала пальцем на кнопку сигнализации, задав немой вопрос. «Это на сигнальная кнопка», — сказал часовой, — «не бомба». Она замолчала, вынудив его сосредоточиться на своих сомнениях. Часовой с трудом сглотнул. В горле у него пересохло от волнения и страха. «Присоединяйся к нам или умри». Он перевел взгляд на спутников три. Такие вещи частенько случались в кварталах, но реже здесь, на склоне, который вел наверх. Этот часовой был не единственным в охране, который точно знал, что и кого он охраняет. Ему были даны четкие инструкции и тревожная кнопка, чтобы оповестить о нападении. Другие были снабжены более изощренными средствами и имели право принимать более значимые решения. Он же оставался самым слабым звеном в обороне здания. «Присоединиться к кому?» – спросил он. В его голосе прозвучала деланная воинственность, и Трия поняла, что он у нее в руках. К своему виду. В опьяненном наркотиком мозгу Часового вновь проснулись прежние страхи. Он понимал, что ему надо делать – разжать руку. Тогда сигнализация не сработает. Он мог сделать это по собственной воле и избежать смерти. Рука разжалась, но сомнения остались – и эти сомнения вызывали страшное подозрение. Может быть, устройство в его руке не просто тревожная кнопка, а детонатор. Он уже давно раздумывал над этим. «Мы будем хорошо с тобой обращаться», — пообещала т р и Она дружески положила руку на плечо часовому, давя ему понюхать мускус, а вторую руку раскрыла, показывая, что у нее нет оружия. «Передай эту штуку моему спутнику и покажи, как с ней обращаться». Один из солдат т р и сделал шаг вперед. Часовый подробно объяснил, как работает устройство и как его можно отключить, а потом передал солдату Трии. «Это легко, если уметь», — сказал он. Когда спутник т р и взял устройство, она подняла руку с плеча Часового и легко коснулась отравленной иглой, вставленной в ноготь сонной артерии Часового. Он судорожно взлотнул, закатил глаза и начал оседать на землю. «Я хорошо с ним обошлась», — сказала Трия. Спутник широко улыбнулся. Все вместе они оттащили тело в глубину амбразуры, и место часового занял солдат с кнопкой сигнализации. Другие прикрыли Трию своими телами и вошли в здание. Вся операция продолжалась не более двух минут. Пока все шло гладко, как и ожидала Трия, п л а н и р у ю операцию. Вестибюль и отходящие от него коридоры были пусты. Отлично. Ее агент заслуживает повышения. Она поднялась наверх по лестнице, не доверяя лифту. Подняться нужно было всего на три коротких лестничных марша. Холл наверх тоже был пуст. Трия повела свой отряд к нужной двери, ключ от которой получила от агента. Дверь беззвучно открылась, и они вошли внутрь. Шторы были опущены, освещение выключено, и в комнате царил полумрак. Спутники т р и встали у закрытой двери и вдоль боковых стен. Это был самый опасный момент. Здесь т р и предстояло действовать самой. Свет проникал снаружи сквозь узкие щели жалюзи южного окна. т р и различала смутные с и л у э т о й мебели, разглядела и кровать, на которой виднелась какая-то темная масса. «Джедрик!» – шепотом позвала т р и Ноги т р и коснулись мягкой ткани сандалий, стоявших на полу. «Джедрик!» Голень у т р и ощутила край кровати. Девушка подняла руку с пистолетом и протянула руку к темной куче, но это оказался всего лишь ком смятого постельного белья. Трия обернулась. Дверь ванной была закрыта, и з под нее пробивалась узкая полоска света. Трия отбросила ногой одежду и сандалии, встала с одной стороны двери, а солдатам жестом приказала встать по другую сторону. Все это было проделано без малейшего шума. Трия осторожно опустила ручку двери и рывком распахнула ее. Ванна была до краев наполнена водой, а в ней лицом вниз плавало тело. Рука безвольно висела на краю ванны. Темно-пурпурная рана виднелась за левым ухом мертвой женщины. Трия подняла голову убитой за волосы и посмотрела в лицо трупа, а потом медленно, стараясь не плеснуть водой, опустила голову обратно в воду. Это был ее агент. Человек, на которого она целиком и полностью полагалась, готовя эту операцию. Смерть наступила от ритуального гавачинского удара, оставившего темно-красную зияющую рану. г о в о ч и н ударом своего когтя оглушил жертву, а потом утопил ее? Или это всего лишь инсценировка гавачинского ритуала? а н вдруг поняла, что операция провалилась, почувствовала неуверенность своих спутников. Она решила прямо из ванной связаться с Гаром, но чувство страха и отвращения пересилило. Она вышла из помещения, вернулась в спальню, раскрыла коммуникатор и нажала кнопку экстренного вызова. «Центр!» — услышала она напряженный голос. Сама она изо всех сил старалась сохранить хладнокровие. «Наш агент мертв». Молчание. Она явственно представила себе, как все они там сгрудились вокруг приемника. «На месте?» «Да, ее убили». Послышался голос Гара. «Этого не может быть. Я говорил с ней меньше часа назад. Она...» «Ее утопили в ванне, наполненной водой», перебила его т р и е Сначала ее ударили, чем-то острым по голове, за ухом. Повисла тишина. Очевидно, Гар пытался осмыслить происшедшее. Он чувствовал ту же неуверенность, что и т р и е Девушка взглянула на своих спутников, о н и у двери, держа оружие на готове. Если будет атака, она последует оттуда, из холла. Канал связи оставался открытым, и теперь Трия слышала короткие отрывочные приказы, но понятны были лишь отдельные слова. «Отряд», «Не дайте», «Время». Затем она отчетливо услышала. «Они заплатят за это». «Интересно, кто заплатит?» — подумала с т р и Она попыталась заново оценить действия Джедрик. По каналу связи снова раздался голос Гара. «Есть ли непосредственная опасность?» «Не знаю», — неохотно призналась т р и о с т а в а й с я там, где находишься. Мы высылаем подкрепление». Я поставлю в известность Броя. Вот как, значит, смотрит на э т о г а р Да, наверное, это единственный способ справиться с ситуацией. Джедрик перехитрила их. Нет смысла действовать в одиночку. Теперь надо работать по плану Броя. Трия дрожала, отдавая приказы своим спутникам. Они приготовились дорого продать свои жизни в случае нападения, но Трия уже сомневала, что последует атака. Это был еще один явный намек со стороны Джедрик. Правда, оставался сущий пустяк. разгадать его смысл.